Вернулся я домой, стал распродавать свое хозяйство, нажитое за столько лет. Положим, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Каждый черепок, каждая безделица мне здоровье стоило. Одна вещь напоминала мне голду, царство ей небесное, другая — детей. Но ничто так не растревожило мою душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноват. Подумайте, поработали мы с ней столько лет, вместе бодрствовали, вместе горе мыкали, и вдруг взял, да и продал. Продал я его водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательства, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они — Господь, с вами рептевья, разве это лошадь? А что же это, по-вашему, говорю, подсвечник? Нет, отвечают, не подсвечник, а святой угодник. Почему угодник? А потому, что коню вашему под сорок, зубов не следа, губа серая, боками трясет, как баба на морозе. Но нравится вам такой извозчичий разговор? Готов поклясться, что лошаденка моя понимала, бедняка, каждое слово. Как в Писании сказано, вол знает владетеля своего, скотина чует, что ее продавать собирается. А в доказательство, когда мы с водовозом ударили по рукам, и я сказал ему в добрый час, лошадь вдруг повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, будто хотела сказать, вот она награда за все мои труды, так-то ты поблагодарил меня за службу. Посмотрел я в последний раз на свою конягу, когда водовоз взял ее под усы и стал учить уму разум. Остался один и думаю. Господи, владыка небесный, как мудро ты миром своим управляешь! Вот создал ты и создал, пример лошадь, и у обоих у них одна судьба на свете. Только что человеку язык дан, и он может душу излить, а лошадь что она может? Бессловесное создание, немое существо. Как вы, скажете, и нет преимущества у человека перед скотом? Вы удивляетесь, пане Шелома Лейхем, что у меня слезы на глазах. И небось, думаете, затосковал, видно, тевьи по своей лошадке? Но почему по лошадке и чудак кветки? По всему стасковался. Всего жаль. Будут тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старости, и по уряднику, и по байберикским дачникам, и по егупетским богачам, и даже по Эфраиму Шаткину чума бы его побрала. Хотя, с другой стороны, если только рассудить, так ведь и он всего-навсего бедняк, который ищет заработка. Даст Бог, приеду благополучно на место, не знаю еще, что я там делать буду, но ясно, как Божий день, что первым делом отправлюсь на могилу про матери Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу. Помолюсь и за Ефраима Шатхина, вспомни я вас». И обо всех евреях. Обещаю вам это. Вот вам моя рука, и будьте мне здоровы. Счастливого вам пути, и передайте от меня привет каждому в отдельности. Изыди Большой и горячий привет вам, пани Шаламалейхим. Мир вам и детям вашим уж я давненько встретиться с вами хочу набралось у меня товару порядочно ей что рассказать все время расспрашиваю где обретаешься почему это вас не видать а мне говорят что разъезжаете вы где то по белу свету по разным дальним странам как в сказании об сфере говорится сто и двадцать семь царств да только вы как то странно на меня смотрите небось сомнение берет он или не он он пани шалом олейхим он самый ваш старый приятель теви собственной персоной теви молочник тот же Теви, только уж больше не молочник просто человек такой как все старик хотя по годам не так уж и стар Как в сказании на Пасху говорится, «Вот я семидесятилетний, Да еще далеко». На что волосы побелели, Поверьте, не от радости, дорогой друг. Своих горестей немало, что греха таить, Да и всему нашему народу горе не занимать стать. Скверное время, тяжкая година для нашего брата. Но я знаю, что у в основе, вы о другом думаете вспомнили наверное как мы с вами однажды распрощались перед тем как я должен был уехать в палестину а теперь вероятно думаете что видите меня на обратном пути из палестины то есть и ждете конечно новостей оттуда хотите получить свежий привет от гробницы про матери рахили от священной пещеры и тому подобных святынь таки должен вас успокоить Если есть у вас время, и если хотите послушать, какие чудеса бывают на свете, выслушайте меня внимательно. Тогда сами скажете, что человек тварь неразумная, что велик наш Бог, и что его волей мир управляется. Какой раздел пяти книжей читают нынче? «И вас звал», а у меня на очереди совсем другой раздел, и зайди. И зайди, — сказали мне, — убирайся, Тевья, из страны своей, с места твоего рождения, из деревни, в которой ты родился и прожил все свои годы, на землю, которую я укажу тебе, куда глаза глядят. И прочли мне эти строки как раз в то время, когда ты Тевьюш стар и немощен и одинок, как мы в молитве читаем не покидай нас на старости лет. Однако я забежал вперед и чуть было не забыл, что не дошел еще до начала рассказа, ведь я еще не рассказал вам о Палестине. Что там слышно, хотите вы знать, дорогой друг? Страна хорошая, что и говорить. Земля, текущая млеком и медом, говорится у нас в священном писании. Беда только, что Палестина, В Палестине. А я, как видите, все еще здесь. Это про меня, видно, говорится в сказании об Эсфире. Суждено мне пропадать, и пропадаю. Как уж был я неудачником, так неудачником и помру. Был уже, казалось, одной ногой, по ту сторону, на земле обетованной, то есть. Оставалось только взять билет, сесть на корабль, и пошел Но человек полагает, а Бог располагает, вы только послушайте. Как раз в это время старший мой зять, Мотл Камзол, портной из Анатовки, вдруг вздумал помереть. Не про вас будет сказано. Лег спать здоровый, крепкий, и не встал. То есть, конечно, особенным богатырем он никогда не был. И откуда взяться здоровью ремесленник? День и ночь, как сказано, либо премудрость постигал, либо Господу молитву возносил, с иголкой в руках штаны, извините, сметывал. Шел, шел, пока сухотку не нажил. Кашлять начал, кекал, кекал. Да так все легкие прокхекал. Не помогли ему уж ни доктор, ни знахарь, ни козье молоко, ни шоколад с медом. Славный был парень, хоть и простецкий, не ученый, зато честный, без задних мыслей. А дочь мою любил, как душу свою, и жертвовал собою ради детей, а за меня готов был в огонь и в воду.